закинул бесчувственное тело себе на плечо. «Ты что это?» Удивленно уставился на него Хук. «Брось его здесь!» «Помнишь, что Тейнер сказал?» Ответил Стинов. «Кашин наш золотой ключик. А теперь еще, возможно, и последний шанс выбраться из сферы». Стинов с ношей на плече старался не отставать,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 Пытаясь связаться с Игорем, он не получал ответа. «Будь добр, умолкни», — взмолился Стинов, — «и без того в голове к о в а р д а к